Глава девятая. Метка. Открыть глаза было сложно. Казалось, что веки налиты чем-то тяжелым. Попыталась пошевелиться и не смогла. «Лежите!» — буквально приказал чей-то женский голос, заставив меня вздрогнуть. «Вы в лазарете! У вас магическое истощение и нужно отдыхать!» «Пить!» — с трудом удалось произнести мне. Благо лекарь услышал, и через минуту моих губ коснулась кружка с прохладной водой. Сделав буквально два глотка, я вновь опустила голову на кровать и уснула. Второй раз просыпаться было значительно легче. Состояние все еще оставляло желать лучшего, но, по крайней мере, не тошнило и голова не кружилась. Пришедший лекарь сказал, что у меня сильное магическое истощение, которое едва не стоило потери сил. И теперь нужно быть крайне осторожной. На занятия я ходить могла, а вот практикой в ближайшее время заниматься противопоказано. Жалко, но ничего не поделаешь. После внимательного осмотра, не найдя ничего опасного, лекарь отправил меня обратно в общежитие, чему я сильно удивилась. Но оказалось, что лазарет переполнен адептами, пострадавшими во время теракта. И мое истощение — не самое плохое, что могло случиться. Что же, в этом была логика. Выпив энергетический напиток и получив еще несколько на вечер, пошла к себе. Территория Академии словно вымерла. Народу ни души и тишина давила на сознание. Стало как-то неуютно. Впрочем, меня сейчас больше интересовало, как там магистр Блэкбор, и что же такого мне подарила тьма. Она никогда не делает ничего просто так, а следовательно, стоит ждать неприятностей. Но я всё же буду верить в лучшее. Оказавшись в комнате, первым делом полезла в телефон, чтобы узнать последние новости. Сеть была завалена информацией о теракте и пострадавших. Смертельных случаев оказалось не так много, и это радовало. Но фраза Стражи подоспели вовремя, заставило меня усмехнуться. Стражи. Они-то как раз практически ничего и не сделали. Про прорыв тьмы информации нашлось меньше, но она все же имелась. В одной статье говорилось о том, что из-за случившегося многим светлым стало плохо, и что лекарь не справляется с наплывом клиентов. Хм, странно. Нет, логика тут есть. Считается, что слишком большое скопление тьмы или света влияет на противоположных носителей. И выходит, что Катине сейчас тоже плохо? Но тогда мне должно быть хорошо, но я этого не ощущаю. Почему? В любом случае нужно узнать, как там девочки. Я только подумала о них, как получила сообщение от Триш, спрашивавшей о моих делах и предлагавшей встретиться в общей гостиной общежития. Где она находится, я знала, но бывала там лишь однажды, когда знакомилась со зданием. «Привет», — улыбнулась подругам, подошедшим буквально вместе со мной. «Вы как?» «Я замечательно. Вампиршая правда едва не светилась. «Плохо». Эльфика же выглядела очень бледной и едва держалась на ногах. Тебе нужно полежать. Я попыталась помочь ей сесть, но она справилась сама. Это не поможет, отмахнулась котина. Лекари дали отвары для поддержания сил. Сказали, что как только стражи уберут последствия прорыва, всем светлым полегчает, а пока придётся терпеть. Ты лучше скажи, что там произошло, когда мы ушли? Да, влезла триш. «Ты ведь должна была бежать следом, а вместо этого оказалась самой гуще событий!» Я действительно побежала за вами, но меня интуиция остановила. Не знаю почему, но я почувствовала, что нужно остаться и помочь. Правда, из меня тот ещё помощник. Я смогла только немного прикрыть Блэкбора. Вы, кстати, не знаете, что с ним? «Он в лазарете», — ответила Триш. «Говорят, скоро выйдет. Им занят Марсель, так что всё будет хорошо. Лучше скажи, ты прорыв тьмы видела?» «Да». «Наверное, это было ужасно», – прошептала Катина, бледнее еще больше. Я не успела особо понять, быстро потеряла сознание. Мне почему-то не хотелось рассказывать им подробности того, что произошло в тот роковой день. Девочки поведали, что пока я лежала в лазарете, ректор академии запретил адептам покидать стены учебного заведения без специального разрешения. Теракты стали настолько частыми, что руководство опасается за жизни адептов. Конечно, такое решение не нравилось многим, но возмущения пока не было. Все понимали, что это делается не просто так. Правда, вопрос с практикой некоторыми учебными программами пришлось пересмотреть. К сожалению, долго общаться с девочками у меня не хватило сил. Организм еще не до конца восстановился и требовал отдыха. Когда вернулась в комнату, на браслете у меня отобразилось сообщение, что еще два дня занятий не планируется. Объявлены внеплановые каникулы. Тоже, думаю, этого времени мне хватит на то, чтобы окончательно восполнить баланс. Следующие два дня провела у себя, выходя лишь в столовую. Встреча с тьмой до сих пор будоражила чувства, и я не могла точно понять, что ощутила. Папа не раз повторял, что тьма не всегда означает зло. Тут всё зависит от того, кто именно её призывает и для каких целей. А ещё меня поразило то, что после прорыва практически всем светлым стало плохо в той или иной мере. Лишь самым сильным удалось избежать встречи с лекарями. И невольно возникает мысль, что во всём виноваты тёмные. Но так ли это на самом деле? Если да, то для чего им это? Ренея все-таки довольно продвинутый мир, и мировое господство тут можно получить не силой, а деньгами. Тьма же вряд ли сделает тебя богатым. К тому же стоит четко понимать, что она ничего не дает просто так. Получив силы, потом придется за них платить, о чем темные знают с колыбели. А если это дело рук сверху то опросов становится еще больше. Ближе к вечеру второго дня у меня на столе появился пакет из кондитерской. Разнообразные пирожные, снежная начинкой и записка от Марселя. Он писал, что сожалеет о том, что не навестил меня в лазарете, но был сильно занят. «Конечно, получить сладости приятно, но мне сейчас хотелось иного. К тому же эльф ничего не делает просто так». Впрочем, я сегодня впервые обрадовалась тому, что сохранила визитку Марселя. «Спасибо за сладости», — отправила ему сообщение. Ответ пришел через пару минут. «Ты мне написала? День становится намного приятнее. Как самочувствие?» Я прямо почувствовала, что эльф улыбается самодовольно так, но, думаю, следующее мое сообщение поумирит его пыл. Мне намного лучше. Я хотела узнать, как там магистр Блэкбор. Про него никто ничего не говорит. Хм, мне стоит начать ревновать? С этим все в порядке. Думаю, уже завтра он будет вновь давать всем наставления. Прочитав это, я невольно улыбнулась и дальше спрашивать ничего не стала. Ухаживания эльфа были мне совершенно неинтересны. Я бы даже сказала, что в последнее время они стали раздражать. Светлый явно не понимал слова «нет» или просто не желал его слышать. Я очень надеялась, что Катине удастся переключить его внимание на себя, и я смогу забыть о ненужном воздыхателе. Ну, а похоже, эльфийка совершенно не заинтересовала своего преподавателя. А жаль. К несчастью, подарок Марселе оказался не единственным сюрпризом уходящего дня. За час до отбоя на столе вновь возникла подарочная коробка. В этот раз от моего таинственного поклонника. Внутри лежал широкий кожаный браслет с красивым узором из цветов. Работа была весьма искусной. Мне даже захотелось его примерить. Но я всё же не рискнула, хоть опасности в нём и не нашла, и положила на полку к остальным подаркам. Почему-то казалось, что стоит что-то из этого надеть, и я тем самым дам понять, что готова принять ухаживание. Нет, я, может, и не против, но хотелось бы знать, кто именно всё это присылает. Не люблю неизвестность. Третье утро после лазарета стало для меня более бодрым. Я проснулась с прекрасным настроением, готова покорять вершины знаний. Усталость практически не чувствовалась, а резерв вновь был полон. И это не могло не радовать. Посмотрев на расписание, я взяла учебники и направилась на завтрак. «Ри!» — окликнула меня Триш, заставив обернуться. «Подожди нас!» «Ты подстриглась?» Я окинула вампиршу взглядом. За ту пару дней, что мы не виделись, она успела укоротить волосы практически до самого подбородка. При этом одна сторона головы была выприта, а на вторую свисала длинная чёлка. «Да. Оказалось, что моя одногруппница умеет стричь. У её родителей свой салон красоты». «Здорово. А познакомишь нас? Я тоже давно хочу в себе что-то поменять». «Вечером обязательно представлю», — пообещала Триш. Катина, а ты как себя чувствуешь?» «Хорошо. Головные боли прошли». Эльфийка и правда выглядела намного свежее. Во время завтрака мне пришло сообщение от капитана команды, что завтра вечером будет очередная тренировка же придется идти туда уже сегодня. Да, похоже, никакие катаклизмы не станут препятствием на пути получения кубка. Впрочем, я только обрадовалась возможности размять тело, ведь во время тренировки в голову не лезли никакие мысли. А сейчас самым сложным для меня было не думать о драконе. Сама не понимала, почему, но мысли о нем постоянно лезли в голову, не давая покоя. Это раздражало. И, как назло, его предмет стоял у меня самым первым. Придя в аудиторию, я заняла самое дальнее место в первом ряду, чтобы оказаться как можно дальше от магистра. К моему огромному сожалению, практически все остальные места были заняты. Адептов явилось так много, что это вызывало вопросы. И это при том, что многие из других факультетов. Присмотревшись к аурам некоторых из них, я поняла, что у каждого есть хоть немного темного дара. А значит, собрали нас тут всех не просто так. Интересно, что же задумал ректор? Почему он? Да другим такое в голову точно не придёт. Пока магистра не было, достала учебник и открыла его на последней прочитанной странице. Неожиданно правое запястье словно кольнуло, и я почувствовала легкое тепло. Осторожно отодвинув рукав кофты, увидела, что на том месте стал проявляться черный дракон, свернувшийся клубком. Он был величиной золотой монет, и с каждой секундой становился все четче и яснее. «Мрачного дня!» — раздался голос Блэкбер, заставляя меня вздрогнуть и опустить рукав. Дракон выглядел добрым и отдохнувшим, только в глазах застыла усталость, которую трудно было убрать. «Вас всех собрали тут не просто так. В связи с последними событиями ректор принял решение о введении занятий по темному боевому искусству. Конечно, у большинства из вас оно и так будет, но на старших курсах. А сейчас ваша задача — научиться хотя бы минимальным азам». «Для чего нам все это?» — поинтересовался парень с факультета травников. Темного дара в нем было прискорбно мало. Ректор решил, что любой, у кого есть тёмный или светлый дар как дополнительная сила, обязан научиться им пользоваться. Получается, что предметов станет больше? Не Ненамного. Новое расписание практически готово и находится на утверждении. Было видно, что декан некромантов и сам не особо рад новым правилам. Но деваться некуда. И что-то мне подсказывает, что дополнительных занятий по светлому искусству мне тоже не избежать. А вести их точно будет Марсель. Грых, что же за невезение? Ещё я невольно заметила, что дракон периодически легонько трёт правое запястье, словно оно зудит. И вот проблема, мне хотелось сделать то же самое. Но я терпела, не желая привлекать к себе излишнего внимания. Нет, я примерно представляла, что именно это может быть, но хотела убедиться. К тому же есть у кого проконсультироваться. Главное дождаться вечера. Самое жуткое, что в голову невольно лезли слова тьмы. Неужели это и есть её сюрприз? Первую часть лекции магистр посвятил тому, чтобы проверить новеньких на их возможности. Оказалось, что даже при наличии темного дара не всегда есть возможность им управлять. Организм просто сопротивляется и блокирует силу. Особенно сильно это проявляется у тех, кто боится своего дара или просто не желает его развивать. К концу занятия аудиторию покинуло порядка 20 адептов. Остальные же были обязаны посещать лекции и сдавать экзамены. Вторая часть занятия прошла более интересно. Блэкбер объяснил нам принципы построения взаимосвязи сил для создания щита, раздал учебники и попросил прочитать первые три параграфа. Наличие практики, которая отводилась практически все время, очень порадовало. Дракон пообещал, что сначала мы послушаем все лекции, а потом начнем тренировки. Он будет делить нас на пары и постоянно менять, чтобы мы учились привыкать к различным вариантам борьбы. Конечно же, услышав про практику, многие воодушевились. Мне и самой хотелось попробовать парочку заклинаний. Главное, чтобы не пришлось применять их в реальном бою. Когда лекция закончилась, я поспешила покинуть аудиторию вместе со всеми, чтобы смешаться с толпой. И это было определённо правильным решением, ведь когда я практически поравнялась с магистром, запястье вновь кольнуло. В этот момент дракон наконец решил посмотреть, что же там у него такое, и стал расстёгивать манжет рубашки. Последнее, что я услышала перед тем, как дверь закрылась... Какого? Голос Блэкбора звучал весьма удивлённо. Интуиция подсказала, что у него там рисунок, идентичный моему, и непонятно, как именно он на это отреагирует. Так что пока лучше не высовываться и поскорее поговорить с тем, кто точно развеет все мои сомнения. Но перед этим еще нужно высидеть лекцию по психоанализу. «Доброго дня!» – поздоровалась магистр Ларса, заходя в аудиторию. Мужская часть вновь проводила ее восхищенным взглядом. «Сегодня мы с вами разберем ситуацию, как именно появляются призраки и как нужно отправлять их в иной мир». На самом деле, мне было весьма любопытно послушать рассуждения магистра на данную тему. Согласно ее словам, призраки появлялись на свет после смерти из-за незавершенных дел в этом мире. И наша задача — помочь им справиться с проблемой и обрести покой. Вот только на самом деле все совершенно не так. Душа после смерти практически тут же попадала на перерождение. А вот остаточная энергия, выбрасываемая в момент последнего вздоха, могла сформироваться в призрачную субстанцию. При этом у нее частично сохранялась память, которая со временем все же стиралась. Мало кто из призраков помнил о том, как умер или кто его убил. Их воспоминания заменялись другими, посмертными. Те, в ком энергии было больше, могли взаимодействовать с внешним миром. А вот более слабые проявляли себя в те моменты, когда удавалось кого-то напугать или же спровоцировать на волшебство. По словам магистра, для того, чтобы освободить призрака из плена этого мира, нужно разузнать, что именно его тут держит, и, естественно, помочь решить проблему. Опять же, я не была с ней полностью согласна. Иногда проще разуплотить его, чем договориться. Интересно, Ларса сама хоть раз встречалась с буйным привидением, который крушит всё на своём пути? Или её слова основаны лишь на теоретических знаниях? Мне очень хотелось задать преподавательнице парочку вопросов, но ну, я решила пока промолчать. Интересно, что она скажет дальше? Возможно, еще сможет удивить меня чем-то интересным. Адепты, чтобы сделать наше занятие более интересным и наглядным, я пригласила к нам одного моего знакомого призрака. Стоило ей это сказать, как рядом со столом возник мужчина лет сорока, а на вид, может, чуть больше, худой за на голове, впалыми глазами и грустной улыбкой. «Доброго дня. Меня зовут Питер». Представился он, и его голос звучал словно издалека. Питер живет в академии уже более тысячи лет перебила его магистр. «И можно сказать, что он является ее хранителем. Он уже и не помнит, как именно погиб и почему остался тут. Но зато вы можете наглядно увидеть, что с каждым новым прожитым годом призраки становятся мягче и практически не причиняют никому вреда». «А почему вы не отправили его в иной мир?» — поинтересовался один из адептов. «Питер и сам не хочет», — самодовольно ответила она, заставив меня сильно в этом усомниться. Пока преподавательница рассказывала о прошлом Питера, я рассмотрела местного призрака. Благодаря тому, что мой папа – повелитель ада, я способна видеть чуть больше, чем все остальные. Особенно, если это касается загробного мира. И в данный момент мне стало понятно, что Питер застрял тут по причине внезапной и быстрой смерти. Как именно он погиб, я сказать не могу. Но настолько быстро, что он просто не успел сообразить, что и как. А еще он явно стремился уйти в мир иной, несмотря на все заверения магистра. Судя по ауре, он был связан с Ларсой какой-то нитью, поэтому и не мог ничего сделать. Зато я точно знала, что сумею ему помочь, но делать это надо без свидетелей, поэтому лучше дождаться вечера и позвать его. Меж тем, призрак обвел скучающим взглядом аудиторию и наткнулся на меня. Его глаза на секунду загорелись надеждой. Пришлось осторожно покачать головой, давая понять, что сейчас не время. Питер понял, и на его губах появилась легкая улыбка. Магистра, естественно, заметила изменения, но не смогла понять причину, поэтому просто продолжила свой рассказ. На самом деле в ее словах было много интересного и познавательного. Только очень любопытно, откуда такие познания? После лекции я забежала в столовую, чтобы поужинать вместе с подругами. Девочки поделились впечатлениями о прошедшем дне и сообщили, что преподаватели стали намного строже. Адептам по несколько раз повторили, что ни в коем случае не стоит выходить за пределы академии, даже если на это есть веские причины особенно касающейся личной жизни. А еще ходили слухи, что всех адептов проверят на причастность к группировкам, устроившим взрывы на площади. Правда, каким именно образом будут это вычислять, пока непонятно. Неужели ректор думает, что среди адептов могут быть такие люди? Долго рассуждать на эту тему я была совершенно не готова. Стремилась поскорее попасть в комнату, чтобы поговорить со старинным другом. — Дядя Куб, — позвала я, — ты мне сейчас очень нужен. — Что случилось, мелкая? В центре комнаты возник купидон с бокалом красного вина в руке. «Я был на вечеринке», — ответил он на мой немой вопрос и убрал бокал. «Итак, что у тебя случилось?» «Вот», — показала ему руку с татуировкой дракона. о протянул он, разглядывая метку. «Поздравляю!» «С чем?» — вздохнула я. «Это ведь метка пары». «Естественно», — подтвердил бог любви и, заметив мой не слишком радостный взгляд, добавил. «Так, мелкая, рассказывай, во что ты влипла». Вот за что я люблю Купа, так это за терпение и отзывчивость. Он мог долго и нудно возмущаться, что его позвали, но никогда не отказывал в помощи. Особенно нашей семье. И я знала, что мою тайну он никому не выдаст, пока я сама не решусь рассказать. Так что я с чистой совестью поведала, что произошло и откуда у меня эта прелесть. Её можно убрать? Нет, она останется до конца жизни. Огорчил меня Куп. Слушай, ты ведь сама постоянно говорила, что мечтаешь встретить истинную пару. А когда это произошло, то счастливой ты не стала. Я просто не уверена, что это истинная любовь. Почему? Ну, во-первых, я ничего не чувствую. Хотя нет, мысли о драконе стали возникать намного чаще, но и только. Во-вторых, вдруг это всего лишь магия тьмы и не более того. Магия или нет, не имеет значения. Я вижу вашу связь, и формироваться она начала давно. Но... Но так как этот мир не верит в истинных, то само понятие просто стерлось. Перебил меня куб. Чувства притупились. Поверь, как только произойдет ваш первый поцелуй, все изменится. Ты предлагаешь мне просто подойти и поцеловать его? А что в этом такого? Удивился он, словно ничего необычного не произошло. Поверь, возмущаться он точно не будет. Знаешь, я не уверена, что смогу вот так просто подойти к черному дракону и поцеловать его. Боюсь меня просто растерзает на месте. Дракону? Вдруг переспросил он. «Да, малая, ты попала. Точнее, твой будущий муж». «Почему?» «Скажем так, твоя мама сейчас очень сильно не переносит всех ящериц». Пару дней назад в одном из подвластных ей миров произошли весьма печальные события. Виновниками которых стали драконы. А если учесть, что Марго беременна, то характер у неё стал не самый лучший. И теперь все драконы того мира ходят пешком до тех пор, пока не смогут доказать, что достойны крыльев. «Мама беременна?» «А тебе не сообщили?» хотя ты же ограничена вообще общении», — вспомнил Куб. «Да, вашу семейку снова ждёт пополнение, и, судя по поведению твоей мамы, будет мальчик». «Уж слишком воинственной она стала. Я бы на твоём месте пока не стал говорить ей о том, что твой суженый дракон». «Поверь, я этого делать и не собираюсь. Для начала мне самой нужно разобраться с тем, как быть и что делать дальше. Но лезть с поцелуями точно не стану», — сказала я, глядя на хитрую улыбку Купидона. «И не надо пытаться мне помочь». «Ты, главное, позови меня, когда будешь представлять дракон родным. Я хочу это увидеть». «А как быть с этим?» — указала на тату. «Раз не хочешь светиться, то закрой браслетом или замашь чем-то». «Кстати, можешь посмотреть, нет ли в них опасности?» — указала ему на подарки от незнакомца. «Нет, они полностью безопасны и подарены от чистого сердца», — заверил куб. «Не могу сказать кем, так как не вижу, но чувствую его чистый. Он влюблён в меня?» «Скорее, просто симпатия. Когда встречаются истинные пары, то остальные словно понимают это и стараются не вмешиваться. Но так как твоя метка неактивна, то и поклонники будут». «Да уж, тут иногда не знаешь, как от них избавиться», — пробормотала я, вспомнив Марселя. «Хочешь, я заставлю его влюбиться в самую страшную адепку Академии?» Злорадно предложил Куб, услышав о том, что эльф не даёт мне покоя. «Нет, пока не стоит. Попытаюсь разобраться сама». «Мелкая, да ты вся в мать! Марго тоже вечно сама решала свои проблемы, пока не встретила Аида». Я невольно улыбнулась этой похвале. Мы еще немного поболтали с Купидоном, а потом он исчез, оставив меня наедине с моими мыслями. А подумать было о чем. В первую очередь я радовалась тому, что в нашей семье будет еще один ребенок. Помню, Мерида рассказывала, что когда мама была беременна Адамом, то постоянно устраивала головомойку не только провинившимся богам, но и народам тех миров, которых была хранителем. Нет, она никому не вредила, а просто доходчиво объясняла, как нельзя поступать и что за это будет. Ей после такого стали поклоняться еще больше. Правда, в одном из миров эльфы пытались устранить всех, дабы править единственным лице. Жители успели попросить помощи у мамы, и теперь там нет эльфов. Зато все остальные живут очень даже хорошо. И не стоит думать, что всех светлых убили. Нет, их просто переселили в каменный мир, где практически нет растений. Они хотели быть одни, вот и получили. А выживут или нет, зависит только от них. Весь же о том, что дракон – моя истинная пара, не стала такой уж волнительной. Увидев метку, я сразу это поняла, но решила перестраховаться. К тому же, пока я не испытывала к нему тех чувств, что описывали многие мои знакомые. Но тут мог быть прав Куб. Мир попросту забыл, что такое бывает, и практически полностью блокирует чувство истинности. Что ж, зато у меня есть возможность присмотреться к дракону и понять, насколько мы совместимы. Я боюсь представить, как он отреагирует, когда узнает, кем я являюсь и кто мои родственники. Ведь, если честно, я не особо рассчитывала встретить свою пару так быстро, да еще и в этом мире. Зато теперь стало понятно, почему с самого раннего детства меня тянуло именно сюда.